С того страшного дня прошел почти год. Сын Ирины умер, так и не успев прийти в себя после аварии. Пятилетнего мальчика не заметил водитель. Василика выскочил из дверей поликлиники слишком резво, отцепившись от руки матери. Шансов избежать трагедии не было ни у него, ни у водителя». Первая неделя была самой страшной. Муж и десятилетняя дочка поддерживали Ирину, как могли. Перед глазами плыли лица и слова, слова, слова. А меж тем глаза не хотели видеть, уши слышать. Пища была безвкусная. Мир бесцветным. Но время шло. День ото дня в жизнь возвращались краски, неяркие, но всё же. Рядом любящий муж, дочь, которая требует внимания, дневные заботы. И постепенно человек возвращается к жизни, как бы ни была тяжела его утрата. Так происходит у большинства. Как оказалось, Ира к этому большинству не относилась. Если в кругу семьи она спустя время научилась скрывать свои настоящие эмоции, то в одиночестве её мысли всё так же возвращались к умершему сыну. Нет, она вовсе не стала безэмоциональной тряпичной куклой, забросившей мужа и дочь. Она исправно несла статус жены и матери. Отмечала праздники, сопровождала в поездках, ходила на родительские собрания... Внешне вела прежний образ жизни. Вот только внутри, сокрытая ото всех, жила боль. Ире всё время казалось, что именно она виновата в смерти ребёнка. Не доглядела, не удержала. Неупокоенный, так не кстати попалась женщине статья в одной из жёлтых газет. Впрочем, и смысл повествования был другой, и действующее лицо было вовсе не ребёнком. Но это страшное слово занозой засело в голове Ирины. «А что, если мой Васенька сейчас мечется среди холодной черноты небытия и не может успокоиться?» — размышляла она. От этих мыслей по спине у женщины струился холодный пот. Нужная мысль «пришла». Мгновенно. В один из дней, проводив мужа Сергея на работу, а дочку Дашу в школу, Ирина засела за ноутбук. Искать экстрасенса просто по сети было бы глупо. Шанс нарваться на шарлатана был стопроцентным. Поэтому женщина открыла сайт «Одноклассники» и нажала на вкладку «Друзья». Люба Новикова была школьной подружкой Ирины. Она ещё с восьмого класса начала интересоваться сверхъестественным, знала кучу разных историй о ведьмах и колдунах, от которых кровь стыла в жилах. Уже повзрослев и обзаведя семьями, женщины периодически созванивались. Ира знала, что Люба частенько пользуется услугами всяких гадалок, нумерологов и астрологов. Над малюсенькой фотографией Любы горел зелёный огонёк. Значит, женщина была в сети. Написав сообщение и выяснив, свободна ли любовь для разговора, она набрала номер. «Люба, для меня это очень важно, понимаешь?» – с жаром говорила Ирина. «Ну, Ир, по-моему, ты загоняешься». Выслушав проблему, женщина постаралась остудить пыл подруги. «С чего вдруг такие мысли?» Но Ира была непреклонна. Ей по заре стребовалось найти человека, который бы помог понять, насколько комфортно душе сына в загробном мире. После того, как все доводы были разбиты в пух и прах, любовь сдалась. «Есть у меня одна знакомая», — начала она, — «по большей части с мёртвыми общается. Знаю, что в этом вопросе она сильна. Дам номер, договоритесь о встрече». Заветный номерок был записан в блокнот. Поговорив с подругой ещё какое-то время, Ирина продолжила заниматься делами. И на душе даже как-то легче стало. «Это ли не признак, что я поступаю правильно?» — думала женщина. Утро следующего дня началось как обычно. Оставшись в одиночестве, Ира набрала номер. В трубке прозвучало холодное «Алло», и женщина попросила о встрече. Встретиться решили в этот же день. К назначенному времени Ирина вызвала такси и назвала указанный адрес. Дом известного медиума, по словам Любы, стоял в самом центре элитного посёлка. На звук дверного звонка из дома вышел лощёный молодой человек, Сладко улыбаясь, он проводил Ирину внутрь дома. «Сюда, пожалуйста», — проговорил он, галантно указав женщине на кресло. «Мадам Элеонора сейчас подойдёт». Ира села в кресло и осмотрелась. На стенах висели картины, по большей части изображающие мир мёртвых. Символы, вороны, погосты, кресты — почти все они были выполнены в тёмных тонах. На полках стояли старинные книги. Окна были задрапированы чёрной шёлковой тканью. Перед креслом Ирины стоял массивный дубовый стол, с противоположной стороны которого расположился почти царский трон, обитый черно красным бархатом. На самом столе лежал настоящий череп небольшого размера. Животное, которому он принадлежал, и реидентифицировать не удалось. Слегка хлопнула дверь, и от созерцания она отвлеклась. В комнату вошла «Медиум». На вид ей было около пятидесяти лет, хотя слой умело нанесённого макияжа явно мог пустить пыль в глаза. Тонкие губы были накрашены ярко-алой помадой. Чёрные блестящие волосы собраны в тугой пучок, Взгляд её кари глаз был внимателен и надменен. Она, не моргая, рассматривала пришедшую к ней клиентку. Где-то внутри у Ирины шевельнулось странное чувство, будто пробежала волна холода. «Чем я могу быть вам полезна?» — спросила медиум низким бархатным голосом. «Мой сын...» — начала была Ира. «Я знаю», — прервала её Элеонора. «Он мёртв!» — она положила руку на лежащий рядом череп и закрыла глаза. «Он умер год назад», — продолжила Элеонора. «Вижу автомобиль. Вы вините во всём себя. Ситуацию нельзя было изменить. Память стирает его образ у всех, кроме вас». На глаза Ира навернулись слёзы. «Так что же вы от меня хотите?» — вновь спросила медиум. «Я хочу знать, что с моим мальчиком всё в порядке. Хочу знать, что ему там хорошо». Элеонора пристально уставилась на женщину. Помолчав какое-то время, она сощурила глаза и сказала. «Ведь одного моего слова вам будет недостаточно. Я права?» «Вы хотите услышать, а еще лучше увидеть сына». По щекам Иры потекли мокрые дорожки. Женщина часто закивала головой в знак подтверждения слов медиума. «Вы должны понимать, что это опасно», — продолжила Элеонора. «Тревожить души мертвых не следует понапрасну. Мне придется открыть дверь в портал». В комнате повисло молчание. «Впрочем», — продолжила медиум, — «будь по-вашему, я вижу, вы мне не верите. Я вызову вашего сына. Дух ребенка слишком неустойчив. В любой момент, если не дать ему за что зацепиться, его может утянуть обратно в портал, поэтому я дам ему временное убежище». Медиум поднялась из-за стола и подошла к выполненному в старинном стиле шкафу. Дверца бесшумно открылась, и из его недр Элеонора вытащила обычную куклу. Лысая голова пупса была прикреплена к мягкому поролоновому телу. Ручки и ножки были резиновыми. Распахнутые голубые глазки безжизненно смотрели в одну точку. Медиум села обратно за стол и положила пупса перед собой. «Мы дадим возможность духу вселиться в эту куклу», — снова начала она. «Конечно, вы не увидите сына, но слышать вы его будете. Долго держать портал открытым я не смогу, это слишком энергозатратно». «Но на несколько минут меня хватит». «Как я пойму, что мой сын здесь?» Ира задала вопрос, не сводя глаз куклы. «Вы почувствуете», — коротко бросила медиум. В комнате повисла тишина. Нажав на лежащий рядом пульт управления, Элеонора приглушила свет и закрыла глаза. Ее тонкие пальцы с красными длинными ногтями — Плотно обхватили голову пупса. Через секунду всю комнату заполнил тихий шипящий звук, словно где-то включился телевизор, не поймавший сигнал антенны. Элеонора дёрнулась и обмякла. Ира крутила головой, блуждая взглядом по комнате, и не знала, чего ожидать. В помещении стало заметно холоднее. Женщина зябко поёжилась. «Мамочка...», мамочка — вдруг раздалось совсем рядом. Голос был так близко, что, казалось, его обладатель спрятался за спинкой трона, на котором сидела медиум. «Васенька...», «Васенька — тихо произнесла Ира. «Васенька, это ты?» «Да, мамочка...» да, — ответил голос. Женщина закрыла рот руками, чтобы не зареветь в голос. «Сыночек, я так соскучилась», — прошептала Ира. «Милый, расскажи мне, как ты? Все хорошо, мамочка, только...» Ответил детский голос и вдруг оборвался. «Что только!» — вскрикнула мать. «Что только, сынок! Не молчи, тебе плохо! Мама что-то сделала не так?» В этот момент произошло непредвиденное. Медиум вдруг резко отдернула руку от куклы и, схватившись за горло, захрипела. Из ее рта пошла пена, Ира в ужасе смотрела на неё И тут Элеонора резко открыла глаза... И каким-то диким, нечеловеческим взглядом уставилась на женщину. От страха Ира закричала и, подбежав к двери, начала звать на помощь. Молодой человек появился моментально и подскочил к медиуму. «У нее приступ!» — закричал он. «Нужно срочно вызвать скорую!» Парень выбежал в соседнюю комнату, а Ира в ужасе смотрела на синеющее лицо мадамы Леоноры. Вернулся молодой человек, и Ира пояснила ему, как все произошло. Скорая приехала быстро. В общей суматохе никто не заметил, как посетительница покинула дом, а со стола исчезла кукла. Клем шел по берегу лесного озера. Солнце опускалось к горизонту, окрашивая верхушки деревьев красным цветом. Чуть поотдаль чинно вышагивал Айс. Харт и Тор не выказали желания прогуляться с хозяином. Клим всё так же продолжал жить один, ничуть не жалея об этом. Ночные вылазки в лес он делал периодически, общения с собаками ему было достаточно. За свою жизнь он достаточно наобщался с людьми и считал вполне нормальным минимизировать встречные контакты. Конечно, полностью исключить общение он не мог. Приходилось выезжать в город. Иногда он принимал людей, которые просили его о чём-либо в сфере магических услуг. Правда, просто так к Лиму было не попасть» только через звонки знакомых, кому он доверял безоговорочно. Также встреча с людьми могла произойти нечаянно, как, например, в этот раз. Ещё издали мужчина заметил, что по противоположной стороне озера гуляют отец и дочь. Избежать контакта было возможно только если уйти в лес, чего на данный момент делать Клим не хотел». Они медленно брели навстречу друг другу. «Он не укусит?» — еще издалек крикнул мужчина, ставя дочь позади себя. Клим посмотрел на Айса и улыбнулся. «Ты как, есть не хочешь?» — обратился он к собаке с ухмылкой. Айс поднял крупную голову, посмотрел на хозяина и равнодушно поплелся дальше. «Нет, не переживайте!» — откликнулся Клим в ответ на вопрос мужчины. Настал момент, когда они прошли совсем рядом друг с другом. Девочка, держа отца за руку, чуть дёрнула его, прося остановиться. Айс продолжал свой пеший путь, не обращая на них внимания. «Он такой огромный!» — заворожённо сказала девочка. «Это ещё не огромный», — улыбнулся Клим, останавливаясь. «Вот когда-нибудь ты увидишь меня с чёрным псом, тогда поймёшь, что Айс не такой уж и большой». Мужчина протянул руку отцу девочки и представился. Сергей ответил тот, пожимая предложенную руку. «Так это вы живёте у леса, а мы почти в середине деревни». «У вас две собаки?» — вклинился в разговор ребёнок. «Три!» — ответил Клим. «Ух ты, и все они такие большие!» «Все, но особенно Тор!» «Они кусаются?» — спросила девочка. «Было видно, что ей хочется погладить собаку». «Если не обижать, то нет. Погладь, не бойся!» — предложил ей Клим. Девчушка подошла к псу и робко дотронулась до холки. Айс никак не отреагировал, и девочка осмелела. «Меня зовут Даша», — сказала она, наклоняясь к собаке и протягивая руку. Приблизив морду к протянутой ладошке, Айс отрывисто и шумно принюхивался. Даша засмеялась и отдёрнула руку. «А вы часто с ними гуляете?» — спросила она, обращаясь к Лиму. «Здесь не очень. Мы чаще уходим в лес. Больших собак люди боятся», — пояснил Клим. «Очень жаль», — погрустнела девочка. «Мне бы хотелось увидеть других ваших собак». «Обязательно увидишь», — улыбнулся ей Клим. «Ну что ж, нам пора». И попрощавшись, встречная вновь разошлись. Отойдя чуть дальше, Клим оглянулся, а потом, опустив глаза, посмотрел смотрел на руку, которой он здоровался с Сергеем. ладонь словно пульсировала изнутри. Спящий дом огласил детский крик, разорвав тишину ночи. Сергей и Ира влетели в комнату в опящей дочери. Даша сидела на кровати, поджав колени к подбородку и ревела. «Мама, мамочка!» – кинулась девочка к родительнице. «Что случилось, зайка?» – с тревогой спросила мать, прижимая к себе трясущуюся дочь. «Мамочка, там...» – Даша показала пальчиком в угол комнаты. «Там кто-то был. Он смеялся. Его глаза блестели. Он смотрел на меня». Девочка уткнулась в шею матери и заплакала. Сергей включил свет. В комнате всё было по-прежнему. Угол, на который указывала дочь, был пуст. «Дашунь, может, что-то приснилось?» – предположил отец. Он демонстративно похлопал рукой по стенам угла. «Нет, папа!» – всхлипнула дочь. «Я слышала, я правда слышала!» В эту ночь им пришлось забрать Дашу к себе в комнату. Нечто, смеющееся с горящими глазами, очень сильно напугало ее. И она наотрез отказалась спать одна. Ранним утром Клим возвращался с пробежки в сопровождении своей четвероногой охраны. Впустив собак на территорию, он остановился и устремил взгляд в сторону деревни. Где-то там, среди домов, появилось что-то тревожное. Совсем недавно такого чувства не возникало. Постояв с минуту, он пошёл в дом. Наступали выходные. Переделав за остаток утра все запланированные дела, Клим решил отправиться на прогулку к озеру пораньше. К вечеру выходные, если погода не подводила, там делалось многолюдно. Молодёжь затаривалась пивом и мясом и оттягивалась за всю рабочую неделю. Сергея и Дашу он заметил ещё издали. Помню своё обещание показать девочке здоровенного харта, он взял курс на них». Подойдя ближе, Клим поприветствовал отца девочки и принялся рассказывать ей о собаке. Дашка была в восторге. Лабастый хард тяжело дышал. Солнце припекало к чёрной шкуре. Собаке было жарко. С розового языка скатывались капельки слюны. С одной стороны морды с отвисшей губы свисала прозрачная нитка слюны. «Фу!» – завизжала девчонка и закатилась звонким смехом. Было видно, что ей вовсе не противно видеть солюнявого пса. Он невероятно забавлял ее своим видом. «Ему жарко, может, нужно его искупать?» – с невинным видом спросила Дашка в надежде, что и ей отец разрешит помочить ножки в озере. «Может, и нужно!» – согласился Клим. «Хард, воду!» – прикрикнул он псу. Собака пошлёпала в сторону воды. Два других пса тоже пошли за ним. «Только недолго», – строго сказал Сергей, видя молящие глаза дочери. Захлопав ладоши, Даша тут же скинула кеды и отправилась за Хартом, который к тому времени уже успел полностью вымокнуть. Сейчас он стоял у кромки озера. Пёс словно ждал, когда к нему подойдёт девочка – И как только она оказалась рядом, начал по собачьей стряхивать с себя лишнюю влагу. Визг вперемешку со смехом огласил окрестность. Дашка не от собаки, которая полностью окатила ее шквалом брызг. Клим и Сергей уселись на берегу и мирно болтали ни о чем. «Почему вы построили дом так близко к лесу?» – задал вопрос Сергей. «Если честно, то хотелось быть подальше от людей», — ответил Клим. «Да и род деятельности предполагает уединение». Сергей с интересом посмотрел на Клима. «А что же это за род деятельности?» — спросил он. Клим чуть подумал, а потом произнес. «Если не уходить глубоко, то меня можно сравнить с шаманом». Брови Сергея поднялись вверх от удивления. «С шаманом?» – переспросил он. «Это очень интересно. Хотите сказать, что в нашем современном мире еще есть место к колдовству?» к «Колдовству не в обычном его понимании. Ведь согласитесь, что если вы не видите потусторонний мир, это не значит, что его не существует. Просто вы с ним ни разу не сталкивались». «Вы правы, ни разу». «Поэтому не особо верю во все эти сказки про привидения и демонов». Клим рассмеялся. «Вот вы сейчас, говоря о привидениях, наверняка представляете себе нечто мультяшное виде пыльного облака. А меж тем есть довольно агрессивные сущности, которые могут существенно подпортить жизнь человеку. Ну да, прекратим этот разговор». На данный момент мы с вами по разные стороны. Единственное, что я вам скажу, не обязательно верить в демонов. Им достаточно того, что они верят в вас». На этом разговор про неизведанное был окончен. Сам Сергей перевел тему на собак, от которых по берегу носилась счастливая Даша. «Здравствуйте», — услышали мужчины за спиной и оглянулись. Позади них стояла Ирина. Сергеев вскочил и приобнял жену, представляя её климу. «Ты вышла нас встречать?» – спросил мужчина. «Да, вас долго не было, и я решила пойти навстречу», – ответила ему Ирина. «Мамочка!» – воскликнула Даша, завидев мать, и рванула к ней. Но тут случилось непредвиденное... Мирно топтавшийся с девочкой Харт вдруг преградил ей путь и, оскалившись, зарычал на Иру. Подошли два других пса и, встав рядом, словно взяли девочку в кольцо. Они недружелюбно смотрели на женщину, вздебив холку. Ира замерла. Сергей закрыл жену собой. «Эй, ребята, что с вами случилось?» Клим подошел к собакам и, растолкав их, взял Дашу за руку. Он подвел ее к родителям. Собаки стояли, не шелохнувшись. Харт агрессивно поднимал верхнюю губу, оголяя ряд кипенно-белых зубов. «Почему они так отреагировали?» спросил Сергей, заводя дочь за свою спину. «Не понимаю». От чего-то они восприняли вашу жену за угрозу для Даши. Простите, что они напугали вас, обратился Клем к женщине. Нам пора. Рад был познакомиться. Ещё раз простите. Присвистнув собакам, Клем быстрым шагом стал удаляться в сторону леса. Родители с ребёнком пошли в сторону деревни. «Мамочка, откуда это?» – спросила Даша, демонстрируя матери кукольную одежду. Ира быстро подошла к дочери выхватив вещичку из её рук, быстро сунула её в шкаф. «Это мамина зайка. Мне это нужно», – оправдывалась Ирина, кляня себя за рассеянность. «Одежда была нужна для её, Васеньки. Точнее, для куклы». Но Ира вовсе не хотела, чтобы об этом кто-то знал. С тех пор, как кукла появилась в доме, женщина постоянно ощущала чьё-то присутствие, наивно полагая, что это дух умершего сына, который в виду припадка медиума не успел выйти из пупса. Конечно, женщина не могла знать, что голос сына в момент контакта прервался из-за того, что более сильная сущность просто вышвырнула его обратно в портал, заняв вакантное место. И уж, конечно, она не подумала связать приступы Леоноры с тем, что при вызове духа что-то могло пойти не так. Сейчас Ира каждый раз ждала, чтобы дочь и муж поскорее ушли из дома, а сама бежала в подвал где на одной из полок в тёмном углу она устроила маленькое пристанище для вернувшегося Васеньки. Следующим утром Сергей проснулся злым. Вот уже две ночи он не мог восстановить силы. Снов не было. Была удушливая тяжесть в груди, от которой он просыпался по нескольку раз за ночь разбитым и раздражённым. Ему не хотелось находиться дома. Наскорозавтракая, он ходил в гараж или копался в сарае. Как только просыпалась дочь, он буквально удирал с ней из дома под предлогом прогулки. Ира же, наоборот, цвела. То, что муж не сидит на кухне с кроссвордом, её очень радовало. Появлялась возможность спуститься в подвал». Этой ночью, стараясь не разбудить Сергея, она тихонько спустилась в темноту и, сев на стул рядом с куклой, тихонько позвала «Васенька». Сначала всё было тихо. Женщина позвала ещё раз, и откуда-то из-за спины отозвался голос. То, что он был вовсе не похож на голос умершего сына, её не волновало». «Главное, он здесь, он отзывается, а голос... ну, ведь шёпот, поэтому и не похоже...» Утром Клим вышел во двор и подошёл к Харту. «Ну, друг мой, по-моему, ты сегодня был в ударе», — сказал он, обращаясь к собаке. «Всю ночь напролёт такой концерт. Пойдём-ка со мной в дом». Ночью Харт действительно выл, фактически не переставая. И сейчас Клим намеревался узнать, что в сознании собаки так сильно её встревожило. В самой дальней комнате, переоборудованный под личный кабинет, стоял сумрак. Клим посадил собаку перед креслом, а сам занялся приготовлением. В углу в глиняной плошке чадила трава. Мужчина взял пару синих свечей и поставил их на полку, висящую над самым изголовьем кресла, в которое он должен был сесть. От огня свечи тихонько потрескивали. Клим уселся поудобнее, и его губы шептались заклинания, дым от травы наполнял помещение ароматным запахом. Мужчина свесил руку... В эту же минуту подошла собака, и его ладонь оказалась у Харта на голове. Клим закрыл глаза. Сознание потихоньку сформировались картинки. Отчего-то они уже были знакомы Климу. Сейчас он видел мир глазами собаки. Клим, Сергей, Даша... Все они мелькали в голове, создавая образы, и вдруг откуда-то появилось это чувство опасности. Клим почувствовал, как мышцы собаки напряглись, пёс словно превратился в камень, вглядывая в сторону деревни. «Там вдалеке шла женщина» а вокруг неё извиваясь тонкой змеей клубилось что-то черное и зловонное. это нечто не отставало от женщины ни на сантиметр, периодически скрываясь в ней самой и вновь выползая наружу лемму брал руку с головы пса, поднялся с кресла, и настеж открыл окно. «Спасибо, Харти», – произнёс он, отворяя перед псом дверь и выпуская его наружу. Теперь Клим совершенно точно мог понять причину, по которой собаки проявили агрессию по отношению к Ирине. Чёрной сущностью, вившейся вокруг женщины, был Элементарий. Клим был хорошо знаком с этими сущностями – Ему было известно, как часто души людей, так и не нашедших гармонии и мира в себе, потакая своей злобе и развращению, становились элементариями. Не желая и после смерти обрести единение с Творцом и стать одним целым с блаженной вечностью, они искали любой возможности проникнуть в мир живых для продолжения своей полной мерзости и греха жизни. С того дня, как Ирина принесла куклу, прошла неделя. Атмосфера в доме значительно ухудшилась. Некогда тихая и спокойная Ира стала все чаще кричать на дочь за то, что та будто выдумывает сказки о ночных кошмарах, о том, что в доме стало периодически невыносимо пахнуть. А однажды дошло до того, что мать силой отвесила Даше пощечину — Девочка пожаловалась, что в её комнату ночью приходит какой-то страшный мальчик. «Мамочка, я хочу, чтобы он убрался из нашего дома навсегда!» выкрикнула дочь, за что и получила оплеуху от разъярённой матери. Сергей за эту неделю вообще не помнил, когда полноценно спал. Каждую ночь он просыпался от приступа удушья, а пару раз он мог поклясться, что видел – как нечто чёрное висело над ним, когда он вскакивал с постели, жадно глотая воздух. Теперь всё чаще дочь и отец старались находиться вне дома. Сергей пытался поговорить с Ирой, что в доме что-то не так, что-то поменялось, и Дашка часто говорит, что она чувствует на себе чей-то злобный взгляд — На что Ирина закатывала глаза и просила не подыгрывать капризам дочери. В один из вечеров, придя с работы и поужинав, Сергей предложил Даше погулять. Они шли по берегу озера, когда из леса навстречу им вышел Клим. Поравнявшись, Даша тут же начала гладить собак. Мужчины стояли молча. Не в правилах Клима было навязывать свою помощь. Хотя он уже и знал, что наверняка в семье творится неладное. Но прошлый их разговор с Сергеем о неверии давал ему право не вмешиваться. Однако узнать, верны ли его мысли, всё же Климу хотелось. «У вас красные глаза», — сказал Клим. «Не высыпаетесь?» «Есть такое дело», — согласился Сергей. Последнее время тревожно на душе. У жены стало часто меняться настроение — «Да и вообще...» «Дашка чудит?» «Чудит?» — переспросил Клим. Сергей внимательно посмотрел на Клима. Он и сам не понимал, почему вдруг решил рассказать незнакомому мужчине, что творится у него в семье. И, чуть помолчав, продолжил. «Чудит!» «Ночами спать перестала. Всё, и какой-то мальчик мерещится. Говорит, что за нами в доме кто-то постоянно наблюдает». «Э, ладно», — махнул он рукой. мелочь это всё. Возраст, наверное, пройдёт». «У и возраст. А у вас тогда что?» — вкратчиво спросил Клим. чего не спите вы?» Я, чуть помолчав, Сергей ответил. «Возможно, сердце началось боить. Задыхаюсь». На этом разговор прекратился. Сергей вдруг решил, что и так достаточно сказал чужому мужику а Клим лишь убедился, что сущность действительно есть. Вечером следующего дня Клим сидел перед монитором ноутбука, когда услышал собачий лай. Выйдя на крыльцо, он услышал, как в калитку кто-то настойчиво стучит. Солнце уже скрылось за горизонт. На улицу опускался вечерний сумрак. Идя к двери, Клим раздумывал, кто мог прийти к нему в столь поздний час. Открыв калитку, он вскинул брови от удивления. Перед ним стоял абсолютно пьяный Сергей, держа за руку заплаканную Дашу. Клим посторонился, впуская гостей на свою территорию. «Больше не выдержу», — заплетающимся языком бормотал Сергей. «Это дом, он сведет меня с ума, она, она будто не замечает. Я пришел к тебе, чтобы ты ее заколдовал», — бубнил мужчина, уже засыпая. Клим улыбнулся, услышав фразу «заколдовал ее». И не обращая внимания на Сергея, он переключился на Дашу. Чайник закипал, а мужчина поставил на стол печенье, нарезал бутербродов и усадил Дашу перед собой. Девочка всхлипывала. «Что случилось, Даша? Чем ты расстроена?» Девочка вытерла кулаком слезы. «Сегодня днем, когда мы с папой вернулись в прогулки, я вошла к себе в комнату. Над моей кроватью висело что-то черное и очень плохо пахло». Я закричала, когда мама и папа вошли, там уже ничего не было. Мама стала ругаться, что я требую слишком много внимания, а я лишь хотела, чтобы мне не было страшно, — ответила девочка и заплакала. «Даш», — начал Клим, — «давай я тебе задам пару вопросов, а потом кое-что расскажу тебе». Девочка кивнула головой. «Скажи мне, возможно, у вас в семье совсем недавно... «Происходило что-то плохое?» — спросил он. «Что-то, что могло сильно расстроить маму?» Даша не замедлила с ответом. Она хоть и была ребёнком, но прекрасно понимала, что когда в семье кто-то умирает, это ранит всех. А тем более, когда умирает ребёнок. Конечно, она видела, как тяжело было маме и папе. «Умер мой маленький братик», — ответила девочка. Мама очень сильно переживала. Много дней лежала в постели, отвернувшись к стенке. В голове Клима начинал складываться пазл. Конечно, истинную причину того, как к Ире мог прицепиться элементарий, мужчина не знал, но прекрасно понимал, что постоянные мысли об умершем ребенке вполне могли притянуть из астрала душу мертвеца. «Послушай, Даш», — произнес Клим. «Ты не думай о маме плохо. Думай о том, что это и не она вовсе. А, например, злой колдун поселился в маме и похитил ее, спрятав глубоко внутри. Он говорит и делает все за нее специально, чтобы вы с папой расстроились». Дашка смотрела на климас широко распахнутыми глазами. «А маму можно вернуть назад?» — шепотом спросила она. «Колдуна прогнать можно?» «Конечно!» — ободрил ее Клим. «Нужно только верить, что мама вернется и снова станет прежней». Умом Клим понимал, что несет ересь. Да и Даша не трехлетка, чтобы верить в сказки. Но что еще он мог сказать девочке? «Даша, твоя мама притащила в дом мертвяка». «Скажи он это ребёнку, и психологическая травма на долгие годы ей обеспечена. Тем более, что нечто страшное она уже видела сама». Уложив девочку спать на своей постели, Клим укрыл спящего за столом Сергея покрывалом, а сам заперся в своём кабинете. Он взял с полки одну из старинных книг и погрузился в чтение». Утром его разбудил стук в дверь комнаты. Вошла Даша. «Дядя Клим, вы проснулись?» – спросила она. Клим осмотрелся. До поздней ночи он читал и, видимо, не заметил, как сон сморил его. Встав с кресла, он потянулся и вышел из кабинета. За столом сидел хмурый Сергей. «Прости», — начал он, едва Клим показался из-за двери. «Сам не знаю, зачем пришел. Не пью я, в общем-то, но вчера не выдержал. Все ковырком пошло. Жена словно не моя, Дашка постоянно говорит о страхе». Сергей замолчал и опустил глаза в пол. «Ну, вчера ты мне рассказал, зачем пришел», — улыбнулся Клим. «И зачем же?» — спросил Сережа. «Хотел, чтобы я жену твою заколдовал», — Сергей растер лицо руками. «Да уж, не пил и нечего начинать», — проговорил он. «Прости еще раз». «Даш, иди проведай, как там собаки на улице», — сказал Клим. Когда девочка вышла из дома, он заварил Сергею трав вместо чая и, подав кружку, начал. «Послушай, мне, в принципе, не важно, веришь ты мне или нет. И не в моих принципах самому что-то предлагать. Только ведь ты и сам понимаешь, что в доме, кроме вас, поселилось еще что-то. Даша боится неэфемерной опасности. Она ребенок и видит все по-другому. Я не буду тебя ни в чем убеждать. Скажу одно». «Обрати внимание на жену. Куда ходит, что делает? Или, может, в вашем доме появилась вещь, которой раньше не было? Если что-то тебя насторожит, приди ко мне». Выслушав клима, Сергей поднялся и вышел из дома. Он подозвал девочку и вместе с ней отправился домой». Ирину дочь с Сергеем нашли на кухне. Она, как ни в чём не бывало, готовила еду, тихонько мурлыкая себе под нос какую-то песню. Ира обернулась. «Скоро будем обедать», — сказала она, словно Даша и Сергей, никуда не уходили. Словно не было этой ночи, когда ни муж, ни дочь не ночевали дома. Сергей не стал начинать разговор и молча прошёл в ванную. Даша также молча ушла в свою комнату. К вечеру желание пообщаться не возникло ни у кого из троих обитателей дома. Дашка закрылась в своей комнате и изо всех сил старалась уснуть, пока мама и папа не погасили свет. Сергей на кухне пил чай и читал газету. Ирина смотрела телевизор. «Пришло время ложиться спать». Также молча, муж и жена, отвернувшись друг от друга, погасили свет. Ночью Сергей проснулся от того, что замерз. Он потянул на себя одеяло и понял, что лежит на кровати один. Потихоньку поднявшись, он, стараясь не издавать шума, вышел из комнаты. Зал, кухня и комнаты дочки были погружены в темноту. Мужчина посмотрел в сторону ванны и туалета. Там тоже не было света. И лишь только выйдя в коридор, он заметил тонкую полоску света, идущую от двери, ведущую в подвал. Сергей подошел и прислушался. Тихий голос Иры он узнал сразу. Она с кем-то разговаривала. Отвечавший ей голос был отвратителен, скрипучий и какой-то ехидный, говоривший, словно передразнивал Иру. А она будто не слышала этого, продолжала задавать вопросы. «Васенька, я не могу поднять куклу в дом. Папа увидит и наверняка решит, что это неправильно». «Надо в дом. мама, мне здесь темно и страшно», — мерзко пищал голос. «Нельзя, маленький мой». «Я так боюсь потерять тебя снова», — увещевала Ирина. Сергей приоткрыл дверь и проскользнул на лестницу. Он присел и изо всех сил старался рассмотреть, с кем может разговаривать жена. Женщина сидела в самом темном углу и что-то держала на руках. Спустившись еще ниже, он затих и вытянул шею, чтобы лучше видеть — По спине пробежали мурашки, волосы на шее и голове приподнялись, когда он смог рассмотреть Ирина сидела на табуретке, держа на руках куклу и качала ее словно ребенка А саму женщину густой тьмой, словно щупальцами, обвивала нечто черное и тощее. Сергея заколотило от страха. Так же тихо он поднялся выше и, стараясь не скрипнуть ни одной половицей, вышел из подвала в коридор. До утра он не сомкнул глаз. Сидя на кресле в комнате дочери, на случай, если то, что теперь обитало в их подвале, решит подняться выше. Утром, едва забрежил рассвет, Сергей вышел от дочери. Пройдя мимо их совместной с женой комнаты, он заглянул в нее. Ира мирно спала. Не теряя времени, мужчина вышел из дома и направился к лесу. Клим как раз собирался на утреннюю пробежку, когда к нему пришел Сергей. Вид у мужчины был такой, словно тот сошел с ума. Взъерошенные волосы, воспаленные глаза, взгляд полной тревоги — Его била зноб. Сергей влетел в дом, сел за стол и незамедлительно начал рассказывать. Клим слушал внимательно, не перебивая. Когда Сергей закончил, в доме воцарилась тишина. — Куклу во что бы то ни стало нужно вынести из дома и уничтожить, — заговорил Клим. — Кукла — это своеобразный дом для элементария. «Что такое Элементарий?» — пытаясь разобраться, спросил Сергей. «Это душа злобного человека, утратившая связь со своим высшим «я». Плоть лишилась своих человеческих возможностей. Элементарию трудно смириться с этим. Он пытается прикрепиться к живому, подчинить его себе, в надежде через него продолжить жить». «питаясь энергией живых». «Главное, не допустить, чтобы Ирина принесла куклу в дом из подвала открыто», — пояснял Клим. «Не понимаю, в чём разница?» — спросил Сергей. «Кукла и так уже в доме?» Ирина внесла её тайно, как бы указав элементарию его место. «Если она внесёт куклу в дом открыто...» покажет, что согласно полностью подчиниться духу». Сергей кивнул головой в знак того, что понял. Мужчины договорились, что Даша уведёт мать гулять, а Сергей тем временем возьмёт куклу и принесёт её в дом Клима. Вернувшись в дом, Сергей застал жену на кухне. Ира готовила завтрак, Даша сидела рядом за столом. Мужчина незаметным взмахом руки подозвал к себе дочку и вышел с ней на крыльцо. Он попросил Дашу после завтрака уговорить маму пойти прогуляться с ней до озера. Без лишних вопросов девочка согласилась. Когда посуда была вымыта и на кухне наведён порядок, Даша предложила матери погулять. Женщина согласилась, и уже через десять минут за ними захлопнулась дверь. Выждав еще пару минут, Сергей направился в подвал. Он зажег свет, чтобы быстрее найти куклу, и сразу же направился в нужный угол. Игрушечный пупс лежал на полке в корзине. Ирина устроила в ней колыбель для нее. Она лежала, будто в люльке, окруженная белой тканью с рюшами, Сергей схватил пупса и направился к лестнице. Как только его нога коснулась первой ступени, свет в подвале погас, а через пару секунд вспыхнул вновь. Мужчина стоял и часто моргал, смотря на руку, в которой была кукла. Вместо нее там был походный фонарик с длинной рукоятью. Он потряс головой, смахивая наваждение Повернув голову, Сергей посмотрел в угол. Кукла, как ни в чем не бывало, лежала в корзине. Медленно он опять двинулся к ней. Вытащив ее, мужчина направился к выходу. И ровно, как и в первый раз, свет погас, а когда зажегся, в руке у него лежал молоток» кукла снова лежала в корзине. Со зла Сергей выругался и швырнул молоток в угол. Резко развернувшись, он почти подбежал к кукле и, схватив ее, крепче сжал руку. Раздался тонкий детский голосок. «Папочка, мне больно. За что ты так?» Сергей замер. Он был готов поклясться, что сейчас слышал голос умершего сына. Но в тот же миг прямо над духом раздался мерзкий, ехидный смех, и Сергеем завладел дикий животный страх. Он рванул к двери, преодолев расстояние в три прыжка. Напоследок он обернулся увидел, как в его сторону. Из темноты угла... Летит молоток, дверь захлопнулась, а инструмент, ударившийся ее обратную сторону, упал на пол. Нужно было срочно что-то делать, пока не вернулись жена и дочь. Он прямиком отправился к Климу. Они сидели друг напротив друга. Значит так, начал Клим. «Сейчас ты идешь к Даше и Ире и держишь их на улице столько, сколько сможешь. Я сам вынесу куклу из дома». Договорившись, Сергей пошел к озеру. Клим же, поразмыслив еще пару минут, отправился к себе в кабинет. Времени было мало. Открыв шкаф, мужчина достал из его недр среднего размера деревянный ящичек с крышкой. Со стороны эта конструкция была чем-то похожа на гроб. Поставив его на стол, Клим подошёл к камину и, вынув из очага уголь, вернулся к столу. Нараспев тихим голосом, он читал заклинания и чертил углём на ящике знаки и символы. Закончив с этим, мужчина взял с полки пузырёк с маслянистой жидкостью и крестообразно накапал его внутрь ящика. Взяв красную свечу, на обратной стороне он нарисовал воском треугольную ловушку гекаты, зная, что эта печать способна удержать многих духов. Когда домовина была готова, Клем обернул её тёмной тканью, и, прихватив с собой толстую чёрную свечу, отправился в дом Сергея. Спустившись в подвал, Клим поставил на пол ящик символами, не забыв при этом снять крышку. Он пододвинул ногой домовину в центр, сам встал позади неё. Чиркнув зажигалкой, мужчина поджёг свечу. В подвале... Стояла тишина. Клим громко и четко начал читать заклинания. «Заблудилась на земле душа, Непрекаянное зло чинит по свету. Изготовил я ловушку не спеша, Из неё к живым дороги нету». «Мне Геката рассказала про печать, указав, как запирать их безвозвратно. Я об этом обещал молчать, возвращая мертвых ей обратно!» «Мертвое к мертвому, живое к живому!» Громко крикнул он под конец и сделал шаг в сторону куклы. Визг, поднявшийся в тот же миг, заставил его бросить свечу и зажать уши руками. Темнота обрушилась на него. Со всех сторон в него летели предметы, хранящиеся в подвале. Вновь, чиркнув зажигалкой, Клим нашел свечу и зажег ее. «На меня твоей силы не хватит!» — выкрикнул мужчина. «Я верну тебя во тьму!» Не обращая внимания на срывающиеся с мест предметы, Клим подошел к корзине с куклой и вытащил ее. За один прыжок он вернулся к домовине и, сунув игрушку внутрь, закрыл крышку. Порыв ветра затушил свечу. Вокруг все стихло. Клим шумно выдохнул. Где-то наверху в доме хлопнула входная дверь. Мужчина поспешил выйти из подвала и столкнулся нос к носу с Сергеем, который держал... на руках... Ирину. «Она, как безумная, просила нас вернуться в дом», — пояснил Сергей, глядя на Клима. «Говорила, что нехорошо на душе, а потом вдруг потеряла сознание. Закатила глаза и упала». «Послушай», — произнёс Клим, кладя ладонь на лоб Ирины. «Скорее всего, она не сможет забыть происшествие последних дней. Мне нужно будет поговорить с ней, иначе её психика не выдержит. У себя в доме я буду иметь возможность всё сделать правильно». Сергей молча кивнул с опаской, глядя на ящик, который Клим держал под мышкой. «Это уже моя проблема», — коротко бросил Клим, перехватив его взгляд. Спустя пять минут сигнализация издала звук, открыв дверцу автомобиля. Серёжа положил бесчувственную жену на заднее сиденье и поехал к дому Клима. Ирина открыла глаза, когда ночь на улице полностью владела территорией. Медленно она обводила взглядом комнату. Белый дым окутывал помещение. Сознание было похоже на вязкий кисель. Медленные мысли чередовались с обрывками видений. Всплывали моменты последней недели. Мадам Элеонора Кукла, голос Васеньки, страшный взгляд медиума, полный необъяснимой злобы и ненависти, нечто медленно завладевающее ее миром. Потихоньку все ощущения в теле начали приходить в норму. В этот момент в комнату вошел Клим. «Думала, что это сын поселился в кукле?» — тихо спросил он. По щекам Ирины потекли слезы. Невыносимая больная тоска заполнила все ее существо. «Это был не он», — снова произнес Клим. «Его уже не вернешь. Я дам тебе настой и зажгу свечи. Ровно одну минуту ты будешь видеть сына. Ты должна задать ему всего лишь один вопрос». Потом ты уснёшь, а когда проснешься либо утро принесёт тебе полный покой, либо ты так и будешь всю жизнь жить прошлым. Задай ему правильный вопрос. Мужчина встал и подошёл к столу. Взяв с него кружку, он подал её Ире. Сделав пару глотков, женщина откинулась на подушку. В голове слегка зашумело. Дым в комнате стал как будто гуще. Мерцание свечей успокаивало. Ира подняла глаза к потолку. Тот словно растворялся, открывая взору ночное небо, полное миллиарда звёзд. Веки Ирины отяжелели, мысли стали необычайно лёгкими» где-то глубоко внутри, в самом сердце, она услышала такое родное и знакомое «Мамочка, мамочка, мамочка, «Мамочка!» Утром Ира тихонько вышла из комнаты. Клим сидел на кухне. Рядом с ним на полу вольготно развалился айс. Услышав шаги, пёс лениво поднял голову и, посмотрев на Иру, опустил её обратно. Мужчина обернулся. «Ты получила, что хотела?» – спросил он. «Да», – ответила Ира, робко улыбнувшись. «Мой мальчик сказал, что ему хорошо, если у меня спокойно здесь». Женщина положила ладонь на грудь в области сердца. Клим молчал, сказав тихое «спасибо», Ира вышла из дома. Она шла к калитке, провожаемая спокойными взглядами псов. Больше их ничего в ней не настораживало. Придя к себе, Ира обвела взглядом еще спящий дом. Женщина вошла в комнату дочери. Дашка спала, свернувшись калачиком. Мать осторожно прилегла рядом. Обняв дочь, Ира втянула носом такой родной, любимый запах, исходивший от Дашкиных волос. Закрыв глаза, она уснула рядом, совершенно счастливая. Дождавшись ночи, Клим выпустил псов впереди себя и медленно пошел к лесу. В одной руке он держал ящик, в котором под нанесенной печатью Гекате ждал своей участи тот, кто нашел лазейку в мир живых. Мужчина, одетый в черную обтягивающую футболку и такие же черные спортивные штаны, потихоньку исчезал во тьме леса. Ускоряя шаг, Клим часто втягивал носом густой холодный воздух. Собаки давно скрылись из-за виду. В момент, когда мрачные духи ночи полностью заполнили его тело, он вдруг взмыл ввысь, приземлившись уже другим... Черная тень мчалась на трех лапах, перепрыгивая через бурелом и кустарник, четвертой лапой придерживая домовину. Нагоняя свою стаю, зверь вырвался вперед, мча к одному ему известному месту. Туда, где, передав Гекате пленную душу, он закончит свою... РАБОТА